Глава двенадцатая Офимский Кремль был деревянный. Не отдельные его строения, а весь целиком, до последнего запора на последних воротах. Да и в самой Уфе каменных домов почитай, что и не было вовсе. Встречать великокняжеский поезд выбежал невысокий офицер с явными азиатскими чертами, придерживающий на боку саблю. Расположение строений в городе было таково, что въезжали мы фактически в Кремль, за стенами которого уже раскинулся сам город. Полковник Тевкелев, Ваше Императорское Высочество. Офицер придержал за устцы моего коня, чтобы я сумел без проблем спуститься. Хотя у меня вроде бы никаких проблем в последнее время в плане поездки на лошадях не было, но да бог с ним. Хочет именно так выразить свое уважение, пускай поддержит лошадь. Я не против. Примыли готов принять высоких гостей? Ваши покои и покои Великой княгини готовы. Отрапортовал Тевкелев, а я уставился на него так, что просто физически почувствовал, как расширяются глаза. Простите, полковник. Вы сказали Кремль? Мы с супругой будем жить в Кремле? И я, задрав голову, принялся осматривать это сооружение, хоть и не такое древнее, как московский Кремль, но тоже весьма впечатляющее. То есть вы хотите разместить нас вот прямо здесь, считая на пороге? Полковник. Кто вам отдал такой приказ? Я очень сильно хочу посмотреть в глаза этому человеку. Но ваше высочество, в Уфет только и исключительно в Кремле есть покои, достойные вашего высочества. Тевкелев явно растерялся. Я же с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. «Полковник, я сейчас не о комфорте беспокоюсь, а о безопасности, прежде всего, великой княгине». «Этот Кремль первым примет на себя возможную атаку, если на город нападут извне. А если случится пожар, мы же здесь все окажемся запертыми в одну огромную ловушку». «Ваше Высочество, но откуда здесь может случиться нападение или пожар?» – запротестовал Тевкелев. «Я не могу рассчитывать на снисхождение судьбы, особенно если речь идет о моей семье. А в нашем случае...» «Не стоит недооценивать различные случайности, которые на самом деле очень редко бывают случайными», – перебил я полковника. «Показывайте, какие именно комнаты приготовили для нас, и будьте готовы к тому, что я что-то поменяю в расположении комнат». Все время, пока мы ходили с Тевкелевым и присоединившимися к нам Румянцевым Криббе и Штеллином, весь остальной поезд ждал, кое-как поместившись на самом большом дворе Кремля. Это был даже не двор, а небольшая площадь, абсолютно пустое пространство между чем-то напоминающим терем и кремлевской стеной, точнее, ее частью, ограниченной двумя башнями. В конце концов, хмурый бы ткнул пальцем в тот самый терем, во дворе которого расположился поезд. «Их высочество и особые к ним приближенные расположатся здесь», проговорил он тоном, нетерпящим возражений. «Но...» Попытался что-то возразить Тевкелев, жестикулируя и пытаясь таким образом показать, что это явно не то место, куда можно поместить Великокняжескую чету. «Алексей Иванович», закипающего Гюнтера оттеснил в сторону Штелин: «Вы же понимаете, что для нас безопасность их высочеств является самым важным в данной поездке. Здесь царит страшная скученность. Его высочество был абсолютно прав, предполагая, что не дай бог, конечно, случится пожар, то сгорит все, абсолютно все. Но это здание является исключением. Во-первых, оно достаточно просторно, чтобы вместить и их высочеств, и всю их свиту. Во-вторых, пространство перед ним пустое, то есть легко разместить охрану, которая заметит любое неположенное шевеление. Ну и в-третьих, только у этого здания я увидел признаки наличия подземного хода, ведущего за пределы городской стены. Он функционирует. «Я не знаю. Уфа даже не мой родной город, и у меня было чрезвычайно ограниченное время, чтобы хотя бы привести Кремль в порядок», — Тевкелев махнул рукой. «Мне проверить ход?» «Конечно. Это первое, что вы должны были сделать», — крибы провел ладонью по лицу и повернулся в мою сторону. В то время, когда у них шли разборки, я делал вид, что любуюсь охренительной шлифовкой дерева. Все действительно было сделано на совесть, только это не помешало мне засадить в палец с занозу. Теперь она мне мешала, кололась и доставляла кучу неудобств. Охота было засунуть палец в рот, но я, проклиная себя за глупость, повернулся к Крипбе, который вот уже полминуты смотрел на меня, ожидая, что я обращу на него внимание. «Да, Гюнтер, ты что-то хотел мне сказать?» «Ваше Высочество!» Вы же не будете против, если вас и Ее Высочество Марию Алексеевну разместят именно здесь. И он указал рукой на терем, словно я не присутствовал при их споре с Тевкелевым и понятия не имею, о чем, собственно, может идти речь. Нет, Гюнтер, я вовсе не буду против. И повернувшись к полковнику, сжавшему тонкие губы так, что они превратились в одну тонкую линию, я спокойно произнес: Господин полковник, это возможно? он кивнул, и я продолжил. «Тогда, может быть, не будем медлить? А то великая княгиня уже порядком утомилась, сидя в карете с невозможностью выйти и размять ноги. Как вам будет угодно, ваше высочество?» Тевкелев поклонился и направился обследовать подземный проход, кивнув одному из солдат, охранявших Кремль, чтобы тот следовал за ним. «Я направился к Машкиной карете, чтобы подать ей руку, когда она будет вылезать». Но тут ко мне подошёл невысокий, сухощавый, уже немолодой человек, держащий в руке трость. Я не заметил в нем потребность опираться на эту самую трость. Вероятно, он носил ее как предмет гардероба. Так как мы стояли между поездом и домом, в котором мне предстояло жить в течение нескольких ближайших дней, то задержать данного господина никто не успел. К тому же он уже находился на территории Кремля, значит, был проверен и перепроверен. Да и пять Румянцев вместе со штеллиным явно его узнали и обменялись кивками. Да и Лопухин, обычно отслеживающий подобное приближение к моей персоне, потому что он чрезвычайно серьезно отнёсся к своему назначению, не проявил никакого волнения. «Позвольте представиться, ваше высочество. Иван Неплюев». Он поклонился, подойдя еще ближе. «Не сочтите за дерзость, но я счёл момент весьма подходящим, чтобы представиться и попросить вас принять меня» дабы обсудить насущные проблемы. «И чьи же насущные проблемы вы хотите со мной обсудить, господин Неплюев?» Я смотрел на него, наклонив голову на бок. «Неужто свои проблемы решили обсудить? Вы же не будете разочарованы, если я вам напомню, что личные проблемы подданных Российской империи не находятся в моем видении?» «Свои проблемы я предпочитаю решать сам, ваше высочество». Спокойно и с достоинством опытного дипломата ответил Неплюев. «Более того, я очень не люблю, когда кто-то пытается их за меня решить. Но у меня много нерешенных вопросов, связанных с доверенным мне краем, к которому с недавних пор, благодаря нашему славному полковнику Тевкелеву, который куда-то так спешно направился, даже не поприветствовав меня, присоединился малый ЖУС». «О каком крае идет речь?» Я сразу же перестал ёрничать и внимательно посмотрел на этого человека с обветренным, словно выдубленным ветрами, лицом. Полагаю, что впоследствии он будет называться Оренбургская губерния. Тем более, что Ее Величество Государиня Елизавета Петровна очень высоко оценило значение в защите от набегов недавно созданного города Оренбург. Но пока нет официального статуса, мы называем его просто «Край, вашего Высочество». Неплюев в очередной раз склонил голову в поклоне. «Вот как!» Я задумчивым взглядом проводил двух дюжих мужиков, пронесших мимо меня большой сундук с моими вещами, и обернулся на карету жены. «Петька, позабудься!» Руменцову не нужно было разжевывать. Он все прекрасно понял и, кивнув, поспешил к Машкиной карете, чтобы помочь ей выйти. Я же вновь посмотрел на Неплюева. «Вот что!» А давайте мы с вами не будем тянуть с обсуждением этой действительно важной темы. Надеюсь, нам помогут найти коморку, в которой мы с вами и с Алсуфьевым, если он, конечно, во всей этой суете найдется, а также с господином Криббе и Штеллином, можем расположиться. Алсуфьев нашелся быстро. Точнее, он подскочил ко мне в тот самый момент, когда Неплюев вместе с Криббе и Штеллином зашли в терем, чтобы стребовать нечто вроде кабинета у перепуганного парнишки который долго не мог понять, что от него вообще нужно. Парнишка был из Башкир и совершенно точно не мог быть дворовым холопом. По-моему, он вообще здесь жил по каким-то неведомым мне причинам. Но объяснять его статус ни мне, ни моему сопровождению было попросту некому. Тевкелев, похоже, пошел в подземелье, а попал в Нарнию. А градоначальник вообще не появился. Я даже не знал, кто именно в Уфе сейчас является градоначальником. Похоже, что этот вопрос задавал себе не только я, но и Ушаков, который только что уехал с кремлевского подворья, бормоча себе под нос что-то про отрезанные яйца и отвороченные головы. Но, может быть, мне это просто показалось? Как я понял, или здесь отделение тайной канцелярии не было создано, или же сотрудники данного отделения занимались не пойми чем, а вовсе не тем, чем должны были заниматься, если отделение тайной канцелярии все же существовало. Андрей Иванович очень остро реагировал на любые нарушения в реформации тайной канцелярии. Он и свой пост оставил в Петербурге, чтобы лично убедиться в том, что все в полном порядке и работает как часы. Слухи летели исправно впереди нас, и в каждом следующем городе нас встречали все более и более подготовленные к Великокняжескому визиту главы, купцы, старосты общин и все маломальские значимые люди, потому что спрогнозировать куда меня понесет, нелегкое. Было чрезвычайно сложно. И вот мы приехали в Уфу, где нас как будто вовсе не ждали. Поручили полковнику Тевкелеву, который вообще к данному городу не имел отношения, побыть главным распорядителем и самоликвидировались. И вот теперь Андрей Иванович, горя праведным гневом хотел выяснить, а, собственно, почему так произошло. Я его не задерживал. Мне тоже было интересно узнать, что здесь происходит. Алсуфьев быстро выяснил все у того же мальчишки-башкира, где расположились господа и куда нам с ними нужно пройти. Парень, похоже, уже смирился с тем, что его назначили таким вот негласным распорядителем великокняжеских покоев и просто пошел впереди, показывая дорогу. Пока мы шли, Алсуфьев быстро и кратко дал мне характеристику на Неплюева. Кто, чем занимается, выдающиеся дела, семья, все очень сухо, сжато но мне хватило чтобы составить первое впечатление мы с моим секретарем зашли в комнату она располагалась на первом этаже и кабинет напоминало мало но в ней был стол несколько кресел и достаточное количество свечей чтобы разогнать царивший полумрак гриб бы стоял скрестив руки на груди за одним из кресел оно скорее всего было предназначено именно мне а штеллин и неплюев расположились в двух других стоящих напротив массивного стола Когда я вошел, они быстро вскочили на ноги и синхронно поклонились. Я стремительно прошел к предназначенному мне креслу и взмахом руки предложил им садиться. Суфьев расположился чуть в сторонке, за небольшим столиком, на котором расположил несколько чистых листов, чернильницу, презентованное мною перо и коробочки с песком, чтобы посыпать им написанное. «Ну что же, Иван Иванович?» Я пристально посмотрел на сидящего напротив меня Неплюева. И о чем же вы так хотели поговорить со мной, что рискнули ради этого нарушить все мыслимые и немыслимые правила? Я хотел поговорить, ваше высочество, о Оренбургской комиссии, которая уже давно перестала быть тем, чем она представлялась ее создателю Ивану Кирилловичу Кириллову. Из торговой комиссии, действия которой были бы основаны на дипломатических отношениях, она превратилась в карательный орган, а также на ее плечи легла задача строительства крепостей и всяческие укрепления наших рубежей», — горячо воскликнул Неплюев. «И вы считаете, что подобное положение дел неверное?» Я приподнял бровь. «Если честно, то именно сейчас я почти полностью потерялся в определениях, потому что понятия не имел ни о какой Оренбургской комиссии». «Конечно», — Неплюев кивнул. «Я понимаю, когда комиссию возглавил Урусов Василий Алексеевич, начались все эти бунты, которые, похоже, никогда полностью не прекратятся. Урусов был военным офицером, он привык решать проблемы силовыми методами, и, возможно, в то время это работало, но сейчас, когда бунты чуть-чуть приутихли, задачи комиссии, по сути, и не изменились». «И что вы предлагаете, Иван Иванович?» Я поставил локти на стол, и соединил пальцы рук домиком, поглядывая на Неплюева поверх своих рук. «Я все равно не могу изменить ни статус, ни поставить новые задачи перед комиссией. Это может сделать только государыня наша Елизавета Петровна». «Я это понимаю, ваше высочество. Правда, понимаю». Неплюев выдержал небольшую паузу и продолжил. «Но вы вполне сможете отписать государыне о существующем положении дел». И есть большая вероятность того, что она вас послушает. все таки военными делами должны заниматься военные. Насколько я знаю, у вас самого звания адмирала российского флота, Иван Иванович. Перебил я его. Да, это так. И я считаю, что вполне разумею в строительстве кораблей. И даже Петр Алексеевич весьма высоко оценил мои старания, но все же большую часть времени я был дипломатом, и решал различные вопросы, сидя за столом переговоров, а не на поле боя. Не Неплюев снова вздохнул. «Ваше Высочество, я считаю, что необходимо продолжить изучение Аральского моря и продолжить попытки найти выход к империи Великого Могола. Мы должны начать торговать с Индией. Это будет весьма выгодно для всей Российской империи». «Так я и не спорю». Я расцепил пальцы и откинулся на спинку кресла. Вот только я считаю, что именно сейчас пытаться найти сухопутные торговые пути в Индию преждевременно. Но ваше высочество... Не перебивайте меня, Иван Иванович. Я поднял руку. Не плюев замолчал, но его взгляд просто излучал недовольство. Хреновый из тебя дипломат, если не умеешь с каменной физиономией сидеть и слушать оппонента. С минуту мы боролись взглядами, и только когда он отвел взгляд... Я понял, что одержал маленькую победу, а намек на бунт подавлен в зародыше. «Да, я считаю преждевременным лезть в Индию через все жузы, джунгарское ханство, Бухару и другие столь же дружелюбные к нам страны. Океаны. Вот в какую сторону необходимо работать. Нам нужен выход к Черному морю. В идеале все проливы. Оставьте пока эту лужу орал Батыром. Мы должны выйти в океан» и лишить Англию и Голландию права диктовать всем там свои условия. «Это будет сделать непросто. Уж не сложнее, чем пробиться через все те страны, о которых я только что упомянул, к Индии», – я усмехнулся. «У нашей империи есть для этого много задатков. Но у нее нет самого главного – кораблей. Нет кораблей и хороших морских школ. А человек, способный все это создать, наладить по всей стране кузницу этих ресурсов, Мечтает о том, чтобы через степи пешком уйти в Индию. Это ли не дурость, Иван Иванович?» За моей спиной дёрнулся Криббе, который более других был посвящен в мои планы, но даже для него кое-что из моей речи стало откровенностью. «Вы сейчас говорите прямо как Рычков Пётр Иванович, ваше высочество», проворчал Неплюев, глубоко задумавшись. «Кто такой этот Рычков?» Я смотрел с любопытством. «Мой помощник». Прекрасный топограф и переводчик. Знает больше семи языков и вдобавок различные диалекты, в основном восточных народов. Просто идеальный помощник, но такой же романтик, каким предстали передо мной вы сейчас, ваше высочество. Вот как. Я прищурился. И в чем же заключается наш с этим рычковым романтизм? Вы всерьез считаете, что мы сможем дать укорот в море англичанам и голландцам? И португальцам до да кучи? В голосе Неплюева прозвучало сожаление. «То есть вы считаете, что мы можем вполне себе легко одолеть казахов, джунгаров, персов, может быть, даже османов, а также полчаси великого могола, но по какой-то необъяснимой причине спасуем перед теми же англичанами?» «Ну, вы сравнили ваше высочество», — протянул Неплюев. штеллин выглядел как филин, переводя взгляд с меня на него и обратно даже алсуфьев выражал всем своим видом растерянность как вы можете сравнивать кочевников с высокоразвитыми нациями вы правы их невозможно сравнить кочевников гораздо больше жестко прервал я неплюева вам напомнить как орды под предводительством тамерлана и чингисхана фактически мир завоевали их больше чем даже нас но вы абсолютно уверены в нашей победе почему «Ну, у нас много огнестрельного оружия, тактика...» «Бросьте!» — я махнул рукой. «Если сейчас дверь откроется, и сюда войдёт Джунгар с сундуком, полным алмазов, и попросит продать ему пушек, знаете, что я сделаю?» Я насмешливо смотрел на их вытянувшиеся лица. «Правильно, то же, что и вы. Я продам ему столько, сколько он захочет купить. Все, проблема оружия решена». «Да, но...» не плюев на мой лоб пытаясь придумать еще какие нибудь аргументы но они не придумывались к тому же даже дед сидящего перед ним сейчас юноши в свое время говорил что нет непобедимого врага любого можно победить было бы на то желание а ведь когда то шведы считались гораздо опаснее тех же англичан вот только деду моему позарез нужен был выход в балтийское море и где сейчас те шведы Я, не отрываясь, смотрел на неплюева в котором бурлили сомнения. «Этот ваш Рычков сейчас здесь? В Уфе?» «Да, он же мой помощник». «Отлично». Я задумался, затем резко встал из-за стола, заставив тем самым сидящих людей поскочить со своих мест. «Вот что. Мне нужно многое обдумать. Через три дня приходите к полудню сюда вместе с Рычковым». «Очень может быть, что я действительно буду ходатайствовать перед государыней о вашем новом назначении. Вот только не на пути к Индии». «Я благодарю вас, ваше высочество, за удостоенную меня беседу», — пробормотал Неплюев. «И, конечно же, прибуду в назначенный час». Поклонившись бывший адмирал, бывший дипломат, а сейчас кто-то вроде губернатора, выскочил из комнаты, аккуратно закрыв за собою дверь. «Да садитесь вы уже, не стойте над душой!» Я обхватил себя за плечи и прошелся по комнате. Самое интересное, что сейчас, говоря все это не Неплюеву, я говорил прежде всего самому себе. Я действительно хочу выкинуть Англию и Голландию с морей-океанов, чтобы связь между метрополией и их колониями была максимально нарушена. Без получения ресурсов с материка, прежде всего в виде мозгов, у Америки есть все шансы остаться за штатной колонией, которую просто раздербанят и приберут по частям к рукам более сильные и наглые. Я ведь не благородный герой и не собираюсь с ними честно драться. В клубе Ушакова на меня уже куча лучших шулеров работает. Тот же Андрей Иванович с удовольствием принял новые правила игры. И другие примут. Такие, как турок. Честные и благородные мужчины, вроде Румянцева, Лопухина, Саши Суворова, они будут цветом нации а мы потихоньку подготовим им место на пьедестале, убрав конкурентов. Луиза Ульрика понимает меня как никто другой. Мы с ней в этом похожи. Кстати, надо бы узнать, как моральное уничтожение датской августейшей семьи происходит. Ушаков пару парней выделил, и они даже успели к наследнику внедриться в ближайшее окружение, чтобы еще больше разлагать его изнутри. Правда, судя по докладу, который догнал нас где-то неподалеку от Самары, Разлагать там уже практически нечего. Но парни стараются. Да и королева начала корки мочить. Это уже работа Лизоньки. То ли еще будет. «Ваше высочество», — подал голос крипбе «Я примерно понимаю, что вы собираетесь сделать с голландской ост остиндийской компанией, но...» «Я на полном серьезе хочу лишить их флота». Развернувшись и посмотрев на серьезные лица своего ближайшего окружения, Я улыбнулся. «Их проблема состоит в том, что флот у них весь, в полном составе, находится в частных руках. И в данном случае именно я буду тем самым джунгаром с сундуком алмазов под мышкой». Помолчав, я задумался, затем тряхнул головой. «Нужно только, чтобы корабли вернулись в целости и сохранности. Ну а теперь пойдемте уже посмотрим, куда нас поселили». Надеюсь, я не буду, как сказочный царевич, светлицу к жене через окно лазить